ЧАСТЬ ВТОРАЯ Серая ГВАРДИЯ ОДИН Внутри заброшенной психиатрической лечебницы князя Гагарова царит тишина. Многометровые кирпичные стены отсекают и шум окрестных фабрик, и вой ураганного ветра. Единственные звуки здесь — это размеренно капающая откуда-то с потолка вода да всхлипы сопровождающего нас мальчишки. Нехотя, то и дело озираясь, он ведет нас к своей жуткой находке. Фонари агентов режут густую тьму, пятна света пляшут по закопченным былым пожаром стенам и странным знаком, вычерченным на кирпичных сводах, по проржавевшим островам кроватей — и обгоревшим останком смирительных рубашек. Полуразрушенные лестницы уводят нас все глубже и глубже в подвалы. Я непроизвольно смотрю то на толстенные стены, то на тяжелые, обитые железом двери. Здесь можно кричать хоть целый день, и никто тебя не услышит. Я не сомневаюсь, те, кого здесь заперли, кричали. Они очень долго кричали. «Мы останавливаемся на самом нижнем уровне подвалов, возле небольшой комнатушки, вход в которую перегораживает толстая решетка из тронутого ржавчины железа. Я смотрю сперва на агентов, пытающихся вскрыть тяжеленный, недавно повешенный сюда замок, а затем направляю луч фонаря на тех, кто заперт внутри. Их трое». Похищенный полтора месяца назад генерал инженерных войск Живтецкий, исчезнувший в тот же день генерал медицинской службы фон Молин, и еще один человек, чей крестьянский тулуп сильно выделялся на фоне окровавленных мундиров военных. Генералы живы, хоть долгое заточение и обратило их в обтянутые кожей скелеты. Человек в крестьянской одежде нет. На грязном кирпичном полу все еще валяются три палочки две длинные и одна короткая. Нет нужды быть сыщиком, чтобы понять, кто из пленников вытянул короткую. Тулуб крестьянина бур от крови, кости дочиста обглоданы. Неведомый палач, заперший здесь этих людей, обрек их на голодную смерть. Замок с лязгом падает на бетонный пол, дверь скрипуче открывается, генералы забиваются в угол. В лучах фонарей блестят тянущиеся из их ртов ниточки слюны. Наших слов они не слышат. Кажется, разум окончательно покинул несчастных узников. Я поправляю респиратор и продолжаю внимательно рассматривать эту картину. Какая тайна скрывалась в прошлом генералов, раз кто-то решил предать этих людей столь мучительной смерти? Кто мог на это пойти? И кем был тот мужчина в крестьянской одежде? Этого я не знал. Ответы только предстояло найти. Сейчас, глядя на обглоданный остов крестьянина у своих ног, я мог быть уверен лишь в одном — в названии которое я дам этому поистине жуткому делу. Ну, знаете, Порослав Семенович, а вот это уже перебор. Я отложил листы с мемуарами старого сыщика и протестующе скрестил руки на груди. Что перебор? Шеф посмотрел на меня с явным непониманием. То, как вы дело назвали, это перебор. — А что такое? Хорошее же название. — Хорошее? Нет, Порослав Семенович, как один мужик двух генералов прокормил, это ужасное название для такого дела. Начальник столичного сыска немного насупился. — Виктор, ну а что тебе не нравится? ж получилось, и все сразу по полочкам. Да и как еще такое дело можно назвать? Не помедлив и секунды, я принялся загибать пальцы. Ну, назовите вы это дело «ужас в подвалах» или «в подвалах ужаса», ну или «тайно заброшенные лечебницы», М -м -м, да хоть три палочки в конце-то концов. «Виктор, друг ты мой разлюбезный, ты сам-то дело клектого младшего, опаснейшего маньяка, как назвал? Человек в футляре?» «Ну так какие у тебя могут быть вопросы ко мне?» Я нахмурился, но крыть было нечем. «Ну, там был и мертвец, и в футляре он лежал», — попытался оправдаться я. «А у меня был мужик из Жарославской губернии, которым мои генералы полтора месяца питались», — Присек мои возражения Порослав Симеонович. «Так что я имею полное право дело так назвать». «И все же три палочки звучало бы лучше», — сделал я последнюю попытку переубедить шефа. Порослав Семеонович в ответ только решительно скрестил руки на груди. «Никаких палочек, Виктор. Вот найдешь себе свое собственное дело с людоедами и обглоданным мужиком и называй как хочешь, хоть три палочки, хоть четыре крестика, хоть пять ноликов». «Клянусь, я и слова тебе не скажу, но в мои названия уж будь добр не лезть!» Отставив пустую кружку, шеф взялся за новый лист. Была уже полночь. Мы с Порославом Семеновичем сидели в моей квартире вместе с еще доброй половиной сыскного отделения. Прихожая была завалена шинелями и плащами, из соседних комнат слышался шум и говор, Там коллеги резались в карты. Моя служанка разносила шампанское и чай. На столах, героически выдержавших уже три перемены блюд, сейчас стояло нежнейшее блан-манже по-зарайски, бисквиты, сухари и грифонежская пастила. Сегодня мы отмечали мое повышение. Из десятого чина в табеле о рангах я, милостью императрицы, шагнул сразу в восьмой, перейдя из коллежских секретарей в коллежские ассессоры. В честь таких событий у меня на квартире этим вечером и собралась вся компания сыщиков. Щедро сдобренный шампанским ужин сходил на нет, и теперь настало время разговоров. Мы с еще несколькими сыщиками слушали шефа, Бедов, занявший позицию в небольшой оранжерейке в одной из комнат, строил глазки девушкам-агентам и всячески пытался отвлечь их от штабс-капитана Могилевского-Майского, вдохновенно декламирующего стихи самого декаденского толка. У Камина же наш интендант Курощупов-Савойский искушал скрежетова, предлагая по дешевке установить ему знаменитую паровую механическую руку конструкции Подкорягина, снабженную дробовиком, револьвером и выкидным топором. В общем, вечер шел своим чередом. Даже Ариадна и так, к моему удивлению, беседовал о чем-то с агентом Серебрянской. Моя напарница стояла ко мне спиной одетая в сшитое по самой последней моде светло-зеленое платье, в длинных белоснежных перчатках, скрывающих руки, сейчас она была абсолютно неотличима от человека. Прошел еще час. Когда все невероятные истории про Славу Симеоновича были рассказаны, разговор у нас перешел на политику. Обсудить было что. Поговорили и про очередной ультиматум Пестельграда, Про то, на чьей стороне будут Персия и Бухарский Эмират, если все же начнется война, и про то, попытаются ли наши войска сразу выбить коммунаров из занятого ими Собольска, или сперва империя ударит по Пугачевскую и Цариборску. С этого разговор сам собой перешел на внутренние дела страны. Будто было мало коммунаров на Урале, в империи все вольготней чувствовали себя революционеры. Было очевидно, что начавшаяся на границе война подтолкнет их к началу масштабных выступлений. Стачек этой весной было немного, но мы не обманывались. Все это было лишь затишьем, которое было нужно революционерам для организации единых массовых протестов по всем заводам империи. Да еще и боевые крылья их организации работали, не покладая рук» конечно же особенно отличилась рабочая дружина имени Пестеля. до сих пор поиски этого отряда так и не сдвинулись с мертвой точки отложив трубку порослав семенович с раздражением посмотрел в потолок худшее расследование из тех которыми я занимался самое худшее а ведь я десять лет дела иды череповецкой раскручивал Я думал, что уж ничем меня удивить нельзя. И шо ж такое? Целый отряд убийц, профессионалов таких, что высшую пробу на них ставить негде. И ни слуху о них, ни духу. И главное, появились-то они как внезапно, прям как гном среди ясного неба. Нет, ну так же не бывает. Невозможно такую команду собрать незаметно». И уж тем более использовать, да еще так, чтоб слухи не поползли. Все информаторы молчат, как сельди в бочке. Я уж плюнул на принципы, лично Аидки Воболоцк написал, но даже ее люди ничего не знают. А уж у нее протечки моей в столице осведомители везде имеются. Прослав Семенович пристально взглянул на меня. «Вот что, Виктор...» «Вы с Ариадной, конечно, молодцы, но не все ж вам роботов у Грязецких ломать. С понедельника тоже к делу подключитесь. Нужно срочно понять, как нам этих молодцов прищучить». Порослав Семенович мрачно отвернулся к окну, смотря в непроглядный мрак, все сильнее сгущающийся над городом.